Глава пятая. Сюрприз. Помнишь омут в речке лесного где Демид пытался утопить джип с ранеными серёжкой и Виталиком внутри? Там на берегу полянка есть. Очень красивое место. На этой полянке мы с тобой очень скоро построим дом и будем жить там до глубокой старости. Сейчас у нас есть только Владик, но года через четыре появится ещё и дочка. Ты помолодеешь, и возраст уже не будет смущать тебя, как сейчас а я изменюсь до неузнаваемости. У нас будет другая фамилия, другие имена. Никто не будет знать, что это мы. Нам придётся начинать новую жизнь с нуля, но мы справимся. Всё у нас будет хорошо. Но в ближайшее время всё будет очень сложно, поэтому тебе придётся собрать в кулак свою волю и терпеть мои выходки, если обрисованное мной будущее тебе подходит». «Звучит странно», — озвучил своё мнение Власов. «А если не подходит?» «Тогда будет всё то же самое, но уже в другом месте и без меня», честно призналась я. «Понимаешь, дело в том, что я своё будущее не вижу. Я видела только кусочек твоего, но во сне, а не в видениях. Дом, помолодевший ты, подросший Владик, овчарка на цепи и беременная блондинка, которую ты целуешь. У меня нет уверенности, что это я. И я не знаю, где будет стоять тот дом. «Но я в силах сделать так, чтобы это будущее стало нашим». «Колдовством и молодильными яблоками?» — уточнил он. «Да», — ответила я. «А по-человечески не получится?» «Но вот как ему объяснить, что по-человечески у нас получится только по разным углам разбежаться?» «Не получится, Толенька. Я не буду тебе сейчас врать, потому что ложью путь вымощен туда же, куда и благими намерениями». Ты спрашивал, могу ли я сделать что-нибудь, чтобы ты не боялся магию? Вариантов несколько. Первый и самый простой — я или Фрося покопаемся в твоей голове и внушим скептическое отношение ко всему, что касается колдовства. Я буду врать тебе, что не ведьма, и прятать всё магическое, включая нежить. Для тебя мир магии перестанет существовать, а для меня он станет тайной жизнью. Второй вариант — молодильные яблоки. Вместе с возрастом они отнимут память, и все страхи нажиты за определенный срок. «Тебе будет сложно, потому что кусок жизни просто исчезнет, но я помогу это пережить. Я объясню, куда пропали твои годы. Буду рядом и останусь с тобой, но тебе уже не нужно будет бояться». «Интересно, как ты собираешься мне это объяснять?» — криво усмехнулся он. «Да просто», — ответила я. «Расскажу правду». Страх появляется тогда, когда человек проходит через опасность, переживает её и чувствует. А у тебя будут только мои слова. В 30 лет ты уже работал на Олега карпонина и знал, что он помешан на колдовстве. Тогда тебя это сильно смущало? Ты чего-то боялся? Нет. А верил в магию? Ну так, относительно, поморщился он. Ну вот, значит, откровением для тебя это не станет. Так ты и будешь жить дальше с правдой, но уже без страха. И мне не придётся прятать от тебя свою суть. А беременная блондинка откуда возьмётся? Если я могу Карпуниных в полосатых кабанчиков превратить, думаешь, со своей внешностью не справлюсь?» — улыбнулась я. «Я уже была блондинкой недавно, ты просто этого не видел. А твоё бесплодие превосходно лечится природной магией». Он снова поморщился и спросил. «А третьего варианта нет, я правильно понимаю?» «Есть», — возразила я. Смерть. Мёртвые колдовства не боятся. Если дашь время подумать, я ещё что-нибудь изобрету. Но второй из вариантов мне кажется наилучшим. Так и правда останется правдой, и тебе будет легче её принять. И мы будем вместе, и о нашей с тобой разнице в возрасте переживать уже не придётся. У нас даже документы на другие имена будут настоящие. Я найду способ их получить. «Но я ведь забуду, что люблю тебя», — заметил Толя. «Да, забудешь», — подтвердила я. В этом для меня есть определённый риск. Но я предпочту отпустить тебя, чем видеть, как рядом со мной ты медленно сходишь с ума. Подумай, времени у тебя навалом. Мне ещё надо отбить у Артура интерес к лесному и закончить другие важные дела. Поэтому сейчас я в тебе точно ничего не буду менять. Даже не проси. Владику нужен хотя бы адекватный папа, потому что мама в обозримом будущем будет очень занята». Тяжёлый получился разговор. Но я и не обещала Власову, что со мной ему будет просто. Пусть думает и сам решает, какого будущего он хочет. Уйдёт — отпущу. Останется — буду любить и оберегать в меру своих сил. Я ничего не сказала ему о том, что воевать мне предстоит не только с Артуром Карпуниным за кусок земли, но и с Чёрной Ведьмой за нашего сына. Власову не нужно это знать. Он сочтёт своим долгом помочь мне, и может пострадать, а я этого не переживу. Ко мне вернулась не только любовь к нему и Владику, но и материнская связь с ребёнком, которая позволяет Марии черпать природную магию в полном объёме. Этой стерве не нужно, чтобы поток снова ополовинился, поэтому она не будет к нам лезть, но этому, в принципе, нужно положить конец. Я не смогу дышать полной грудью и думать о счастье, пока не упокою её. Может, мне просто к психологу сходить? Предложил Власов ещё один вариант. «К психиатру тогда уже сразу», — ответила я на это. «Психолог всё равно тебя туда отправит, поэтому можешь не тратить на него время и деньги». «Мы с тобой сегодня в администрацию поедем насчёт прописки или на завтра это перенесём?» «Мне просто ещё в одно место метнуться надо, и я не знаю, сколько времени это займёт». «Поедем», — кивнул Толя. «И мы поехали». Сначала пили чай и ждали пробуждения сына, а потом погрузились в машину и дружно покатили в сельсовет. Там нам вежливо объяснили, что мы морально устарели, и у территориальных администраций уже давно нет права вести регистрационный учет граждан. Я начала спорить по этому поводу. Владику пять месяцев назад свидетельство о регистрации по месту проживания выдали в этой самой администрации. И мне тогда же в паспорт штампа прописки поставили. В ответ на это сотрудница позвала главу, они дружно заявили, что не знают, кто и на каких основаниях нас регистрировал. Это было уже верхом наглости. Власов буквально вытолкал меня на улицу, поскольку я собралась рвать и метать. «Да просто съездим в Ирвинск, в МФЦ, не надо тратить на них нервы», ворчал он, запихивая меня в автомобиль. «Нет, но так ведь нельзя!» – возмущалась я. «Получается, у нас прописка недействительная была?» «Да какая разница!» «Мы все в Тамбовской области сейчас прописаны, и там тоже не в селе это делали, а в Мичуринске. Эля, уймись, пожалуйста, у тебя уже искры из глаз сыпятся. Ты меня пугаешь». Эти его слова немного меня остудили. Власову и так нелегко, а если я обрушу на Мухина гром и молнии, станет ещё хуже. Мне саму себя бояться впору. Оставалось надеяться, что хотя бы в вырвенске меня никто не разозлит. Я всю дорогу на это надеялась, и выдохнула с облегчением только тогда, когда мы сдали документы в МФЦ и вышли на улицу. «Мороженку или тортик?» — заботливо спросил Толя. «Ведро валерьянки!» — проворчала я, чувствуя себя как-то странно. «Ого, какие люди!» — прозвучало сбоку. Я повернулась на голос и удивлённо уставилась на Антона Лопатина, с которым ну никак не ожидала встретиться в Вырвинске. Вот она, причина моего неправильного самочувствия. А в голове только одна мысль появилась. «Господи, только бы он ближе не подошёл, иначе произойдёт катастрофа». «Привет», — произнесла неуверенно. «Познакомься, это мой муж Анатолий и сын Владик». «Толя, это Антон Лопатин, тот самый, с которым я тебе два раза изменила». Не знаю, как вырвалась последняя фраза, но слов уже не вернёшь. Лицо Антона побелело и вытянулось, а Власов проявил феноменальную выдержку и спокойно спросил у моего любовника. «Ну и как, понравилось?» Я готова была сквозь землю провалиться. Лопатин пробормотал что-то невнятное и предпочёл уйти, пока дело не дошло до скандала. Власов открыл заднюю дверь автомобиля, чтобы я поудобнее устроила сына в автолюльке, а потом подал руку, помогая сесть мне. Просто верх обходительности. У меня со стыда, кажется, даже ладони покраснели. «Толя, прости», — умоляющим тоном попросила я, когда он сел за руль и повернул ключи в замке зажигания. «Это как-то само вырвалось». «Если скажешь, что чёрт за язык дёрнул, я поверю». Невозмутимо отозвался он. «Всё нормально, забудь». У него с самоконтролем нормально всё, он может не показывать истинных эмоций. Но я-то его знаю. Я чувствовала, что он в ярости. Но вот почему Лопатину приспичило встретиться на нашем пути именно сейчас, когда всё так сложно? Каким ветром его занесло в Вырвенск? Его не должно здесь быть. Ещё и я растерялась, ляпнула первое, что пришло на язык а надо было следить за словами. «Толь, Эля, не надо, не трогай меня сейчас, хорошо? Просто помолчи». Вот так. Ревность при взаимных чувствах, оружие обоюдоострое. Больно всем. Но я хотя бы не встречалась с Майей, а Власова с Лопатином познакомила в такой вот оригинальной форме. Ему сейчас намного больнее, чем мне. Всю дорогу до Мухина мы молчали. В посёлке заехали в супермаркет за продуктами, и Толя купил бутылку виски. Он не пьёт. Я никогда его пьяным не видела, но в этот вечер пришлось. Это страшно. Смотреть, как любимый человек напивается до беспамятства для того, чтобы заглушить боль, причинённую тобой. Он не буянил и не высказывал претензий, просто молча пил без закуски. А потом ушёл в спальню, упал одетым на кровать и отключился. У меня в телефоне был записан номер Лопатина, и я сочла своим долгом выяснить, почему наши пути снова пересеклись. Убедилась, что Власов крепко спит, попросила фросю присмотреть за Владиком, закрылась в кухне и позвонила Антону. «Какого чёрта ты делаешь в Ирвинске?» спросила сразу же, как только он ответил на звонок. «А у него-то моего номера не было?» Он не сразу понял, кто звонит. Соображал секунд двадцать, после чего наконец-то поинтересовался. Эль, ты нормальная. Обязательно нужно было наши с тобой исподнее посреди улицы на всеобщее обозрение выставлять. Я вообще-то тоже не один был. А, ну да, гражданская жена. Как я могла забыть? Видимо, она была где-то неподалёку, раз уж Антон так разозлился. Я задала тебе вопрос, сухо напомнила я. Что ты делаешь в Ирвенске? Ответь, будь любезен. Могу спросить то же самое. Раздражённо отозвался он. Я здесь живу, ответила я. «У нас дом в Вырвинском районе». «А у меня, представь себе, здесь работа появилась», — язвительно ответил Лопатин. «По какому праву ты вообще мне допросы устраиваешь? Я перед тобой отчитываться не обязан». «И где конкретно у тебя работа?» — осведомилась я, проигнорировав его последнее замечание. «Не в урочище лесное тебя позвал некто Артур карпонин изучать особенности жизни муравьёв на месте прошлогоднего лесного пожара?» В динамике повисла долгая пауза, после чего прозвучал вопрос. «А если и так, то что?» «Да ничего», — ответила я. Просто спросила, чтобы знать, где с тобой можно столкнуться и избегать таких мест. «Лесное километрах в десяти находится от нашего посёлка Мухино. Слышал о таком?» «Мухино?» — переспросил он. «Мне в Мухино служебное жильё предоставили. Я сегодня временную прописку ездил оформлять». «Супер!» — скривилась я. Только этого мне и не хватало для полного счастья. Если бы ты не трепалась о нашем интиме налево и направо, не пришлось бы и переживать. Огрызнулся он и завершил звонок. Вот что ни день, то какой-нибудь сюрприз. В этот раз их сразу два привалило. Сначала правда о моём появлении на свет, а теперь ещё и Лопатин. Но не могла же я соврать Власову. Должна же была объяснить ему, что за мужик бородатый со мной так фамильярно на улице здоровается. Про измены могла промолчать, конечно, но я же уже рассказала ему, кто такой Антон Лопатин. Одного имени хватило бы, чтобы всё на свои места встало. А теперь Толя наверняка будет думать, что Антон притащился за мной в надежде на продолжение наших внебрачных отношений. Или не будет, не знаю. Ему явно плохо, и виновата в этом я. Вопрос, как теперь выкручиваться. Лопатин не уедет, у него работа. Я тоже не уеду, пока не расквитаюсь с Марией. Чёрт с ним, с лесом. Мне семью надо спасать». Был, конечно, вариант попросить Фросю, чтобы она аккуратно убрала воспоминания Власова об этой неожиданной встрече, но тогда придётся искать объяснение его желанию напиться в стельку. И что делать? «Спи до утра», — приказала я мужу. Проделала то же самое с сыном. Попросила Фросю и Нефёда присмотреть за ними, а сама сунула волшебное блюдо в бездонную сумку, которую закинула на плечо и воспользовалась магией перемещения — для того, чтобы попросить совета у единственного человека, который способен хотя бы выслушать меня без истерики.